23 февраля 2012 года, четверг, Подмосковье. Сегодня день защитника Отечества. Хотела на завтра пригласить на ужин всех своих родных мужчин, папу, брата, сына. А почему на завтра? Да потому что сегодня у меня запланировано по расписанию баня святой день, который в сторону не сдвинуть. А застолье можно перенести и на другой день позвонила и поздравила брата Андрея. Мало того, что он в кои-то веки взял трубку сам, вдруг так обрадовался моему звонку, что согласился приехать со своей второй половинкой, как он сам сказал, с Лизой. Так звали нашу маму. Кстати, замечаю, что сыновья часто выбирают себе в подруги женщин с такими же именами, как у своих мам или родных сестер. Спросил, чего привезти к столу. Я сказала, «Привезите фрукты» и торт к чаю. Позвонила сынули, обещал прийти, и тоже не один, с подругой. Приедет и мой папа. Так что компания у нас собирается большая. Хорошо, что у меня наметились неожиданные помощницы. Придется нам с Миланой побольше блинов на печь с различными начинками, как мама раньше делала. Особенно ей удавались блинчики с капустой и сладкие, с ягодами. После обеда пробежались с Миланой по магазинам, чтобы купить папе, брату и сыну подарки с 23 февраля. И только телефон Дмитрия не отвечал целый день, хотя Милана и названивала каждый час. Что тогда означал его внезапный звонок 15 числа? Приедет он или нет? Пришлось Милану отвлекать домашними делами, чтобы она не сильно расстраивалась. Пока дочь занималась музыкой в другой комнате, позвонила Олегу и мы долго разговаривали. Удивительно, что несмотря на многолетние знакомства, темы для разговоров у нас не переводятся. Никогда не возникают тяжеловесные паузы, которые повисают из-за постоянных недоговоренностей и боязни с обеих сторон затронуть щекотливые темы, как у нас с Дмитрием теперь. Решили с Олегом, что сразу после Миланиных каникул встретимся в Москве. В бане сегодня собрались не все кто с мужьями своими праздновал, кто куда уехал. Милану я с собой сегодня не взяла, потому что у нее начался сильный насморк. Так обидно, что дочь часто заболевает на каникулах, а потом идет в школу ослабленная. А в бане праздничная помывка мужицких костей была особенно жесткой. Речь сегодня зашла о драках в семьях, о рукоприкладстве. Одна из банных девочек призналась, что несколько раз муж ее бил. Это ужасно. Не знаю, смогла бы я простить такое. И потом, жить в постоянном страхе, что тебя могут ударить снова? Зато другие наши дамы рассказали, что неоднократно бивали собственных мужей сами. За пьянку, за измену. Я же страшная трусиха по натуре. Одна мысль, что кто-то меня может ударить, доводит меня до обморока. По молодости случалось всякое. И бурные сцены с руганью и битьем посуды и примирение с жаркими ночами. Но с годами в семьях, как говорится, все устаканилось. Семейная жизнь похожа на реку. В устье — это ручеек, бегущий по камешкам с перезвоном и погромыхиванием. А летом он может и пересохнуть. Если применить это сравнение к семье, то далеко не все браки перетекают в долгие и счастливые. Но если тонкий ручеек наполнится другими, а в жизни это сочувствие друг другу, обоюдная помощь, совместное ведение хозяйства, радостное взращивание любимых чад, то мы увидим полноводную реку, плавно протекающую вдоль пологих берегов. Ничто не замедлит ее бег, ничто не остановит. Только сев вечерком за ужин вдвоем, счастливая семейная пара, перешагнувшая двадцатилетний рубеж, вспомнит со смехом о курьезах в начале совместного проживания, о тех самых ссорах из-за пустяков. Причем конкретные причины уже невозможно даже вспомнить. Или супруга, собравшись с подружками в той же бане, например, вспомнит, как огрела в сердцах супруга сковородкой. Да так, что хлипкая домашняя утварь оказалась выгнутой. Не слабо я скажу, ударчик. Сковородку тогда же, конечно, выбросили. Даже не потому, что жарить на ней стало невозможно, а как тяжкое воспоминание об инциденте. Но не в этом курьез, а в том, что много лет спустя, увидев в своем домашнем хозяйстве другую такую же сковородку, муж моментально вспомнил о том случае и сказал, «Да, интересно, а кого же ты, родная, огрела сковородкой на этот раз? Видимо, это вошло у тебя в привычку. Жаль, что моей семье никогда уже не стать той полноводной рекой». А сколько я боролась за то, чтобы она такой стала. Видно, не судьба. Подведя итог «Все они козлы», мои банные подруги успокоились. Сегодня защищать мужиков в нашей намытой до блеска компании было некому, потому что ярые защитницы сильной половины человечества, как принято называть мужчин, но это не факт, Анна с Леной отсутствовали. Как любящие супруги, они отмечали сегодняшний праздник дома с мужьями. Но ну, а нам, оставшимся, было хорошо без мужчин в нашей женской компании. Мы проскандировали «богинями мы были и остались» и выпили за нас ненаглядных. Мы в бане делаем это частенько, особенно после таких душещипательных разговоров, как сегодня. Многие мужчины считают это высказывание феминистическим. Но недавно была не на шутку удивлена, когда со сцены Центрального дома литераторов бывший афганец, полковник, читал стихотворение о женщинах. В нем почти дословно приведен наш банный лозунг про богинь в пожелании любимым женщинам, а именно строчки «Пусть сохнут те, кому вы не достались, пусть сдохнут те, кто вас не захотел». Значит, настоящие полковники вовсе не чураются подобных высказываний. Они настолько уверены в себе и самодостаточны, что их наши женские подначки ничуть не задевают. А я после этого выступления укрепилась в мысли, говорить, что высказывания про богинь слишком жестко могут только слабаки. Так что теперь у меня есть действенный критерий оценки мужчины. Достаточно прочитать ему вслух наш лозунг и выслушать, что он скажет в ответ».